Часть 15. Кто бы мог подумать, что после попадания в мир полной магии меня отправят стирать одежду? Но бунтовать теперь не время, так что после того, как покинула комнату темного мага, я смиренно шла в сопровождении фамильяра-паука по коридорам усадьбы Даркин. Обалдение мое достигло тех масштабов, где уже устаешь удивляться. Итак, что мы имеем? Я попала в мир с магией, подписала какое-то мутное соглашение, вокруг меня говорящие пауки, упыри, а я иду стирать. И всем этим заправляет самодовольный темный маг Люца Классно, что тут сказать. И план побега пока вырисовываться не спешит. Размышления так меня поглотили, что в себя пришла только когда паук сразу двумя лапами толкнул какую-то дверь, и на нас пахнуло запахом мыла. «Прачечная!» Гулкой величественно сообщил паук. Точно, прачечная. Это оказалось самое внушительное прачечное, какие я видела. Хотя, вообще-то, опыт у меня в этом довольно небольшой. В середине каменного пола длинный широкий жолоб с опущенными в ребристыми досками для стирки. Такие видел их кино. Под потолком, параллельно ему по всей комнате, бельевые веревки, Сейчас они пустуют. В дальней стене окно почти до самого пола с широким подоконником, на котором можно сидеть, а рядом дверь. Паук указал на нее мохнатой лапой. «Там выход на задний двор для прислуги», — сообщил он Гулка. «Если не будет хватать места для развешивания, можно туда. Там тоже есть веревки». Я обалдела, похлопала ресницами. «То есть как не хватать? Сколько же у этого лица мантий! И он реально думает, что столько можно перестирать? И вообще, с какой стати?» «Эм...» Протянула я, предчувствуя, что стирка в этом магическом захолустье приключение то еще. А есть, ну, не знаю, вспомогательные средства, порошок там, стиральные маши, что-нибудь ускоряющее процесс. Паук оглянулся на меня всей головогрудью. Показалось, в его восьми глазах мелькнула озадаченность. «Стиральная что?» — переспросил он. А я в очередной раз подумал, что, может, этот мир и магический, но бытового комфорта ему явно не хватает. «Ничего», — вздохнула я. «И когда приступать?» «Лучше бы прямо сейчас», — подытожил фамильяр, после чего, не прощаясь, развернулся и цокая лапками уполз в темноту коридора. Несколько секунд я стояла, оторопевшая, озадаченная. «Стирать темному магу! Что за бред?» Но, похоже, никто не шутил, отправляя меня сюда, поэтому, немного подождав в надежде, что все поменяется, вздохнула и пошла к желобу. К моему огромному разочарованию вода оказалась холодной, А стирать в такой не то чтобы приятно. Да и вообще сама идея меня совсем не прельщала. Тем не менее пришлось побродить по прачечной в поисках чего-то, что может согреть воду. Спустя минут десять подходящий для этого снаряд я все-таки нашла. Им оказался большой чугунный котел. Он висел в очаге, надежно завешенной тряпкой. Но под очагом истлевшие поленья. Так что, видимо, кто-то им все же пользовался. Я заглянула в котел. Мало ли, какая еда там осталась». Или вдруг в этом котле хранят одежду? С местных вполне станется. Но в котле пусто. Я вздохнула. Что уж, придется таскать воду. Найдя небольшое деревянное ведро в углу, я начерпала из жёлоба воды, и котел заполнился до краев. Осталось нагреть воду. Дрова нашлись снаружи, в громадной поленнице, доверху забитые деревяшками, охапку которых я притащила в прачечную, при этом обколов руки за занозами. Выложив небольшой домик из дровяночек, Я уставилась на них и потерла подбородок. А чем зажигать? О спичках здесь, скорее всего, слыхом не слышали, не говоря уж о розжиге и зажигалках. «Эй — Эй! — позвала я, надеюсь, что паук-фамильяр не уполз далеко и сможет мне помочь. — А с огнивом у вас как? В ответ только эхо, убежавшее под своды прачечной. — Замечательно, ничего не скажешь. Я, как Беар Грилс, попавший на необитаемый остров с единственной задачей выжить. Думала поискать кого-нибудь, кто может мне помочь в организации этой первобытной стирки, но то, что произошло дальше, выгнало меня в ступор, и я поняла смысл своей службы у Люциана Каара, а также шаткость этой службы. Девочка лет тринадцати распахнула дверь в прачечную и с порога в ярости выкрикнула мне в лицо. «Даже не думай, что сможешь занять место моей матери! Убирайся вон!» «Грязная батрачка!» Темные кудри окутывают голову девочки, как облако. Глаза зеленые, бешеные. Черты лица тонкие, а вся фигура, одетая в дорогое платье с корсетом и не спадающей юбкой, подростковая и немного нескладная. Девочка смотрит на меня так, будто я ей крепко насолила, и сейчас она устроит выволочку. э, -э, -э, -э, -э, -э Только получилось у меня растерянно протянуть. С детьми я раньше близко не общалась. Девочка фыркнула. Ты даже разговаривать не умеешь? Да кого отец привел на этот раз? Тупую дуру из батраков? Да ярку? Да я тебя за неделю вытравлю. Чернь неумытая, бестолочь безмозглая. Чего уставилась, тупорылая это создание? Думаешь, если нарядилась в платье почище, так сразу ума прибавилась? Стала леди? Да на твоей физиономии написано, что азбуки в глаза не видела. Да ты... Девочка костерила меня так виртуозно и отборно что в первый момент я впала в ступор. Никогда в жизни никто не разговаривал со мной так резко, тем более дети. Даже начальница в кафе хоть и язвила, но как-то пыталась соблюдать субординацию. А тут какая-то сопля зеленая распекает меня так, что волосы на затылке шевелятся. И чем дольше эта кудрявая фурия говорила, тем больше что-то опасно гневное зарождалось в моем внутри. Она росло медленно, но плотно. А каждое слово девчонки только сильнее насыщало этот сгусток. И пока она оскорбляла мою внешность, я еще держалась. Внешность дело сугубо личное, а вкусы у всех разные. Но когда кудрявка принялась поливать грязью мои умственные способности, взорвалась. «А ну, закрой рот!» — рявкнула я так страшно, что сама испугалась. «Иначе вымою его с мылом. Твою за ногу!» Я сделаю это, честное слово, натолкаю туда порошка и буду полоскать, пока твой язык не засияет небесной чистотой и святостью непорочного зачатия. Мой голос прозвучал раскатисто, резко и так гулко, что отозвался эхом под сводами прачечной. Во мне все клокотало, я не имела понятия, кто передо мной, но так с собой разговаривать никому не позволяла, поэтому для устрашения я грозно выпучила глаза, и не зря потому что, судя по выражению лица девчонки, раньше ее никто не ставил на место. Он стоит и изумленно хлопает ресницами, хотя я, конечно, рассчитывала, что она испугается моего сурового вида. И тут же попросит прощения. Извиняться она не собиралась, но удивилась точно. — Что ты сейчас сказала? — отрывисто и чётко потребовала девчонка. Я сдаваться, разумеется, не собиралась. Еще какие-то сопливые будут мне хамить, неважно, что мир другой. Уважение это нужно везде соблюдать. Что слышала, отозвалась я. Могу повторить, если в ушах бананы. Пару секунд кудрявка на меня пялилась, потом прошипела. Ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Дура безродная! Я говорю с малолетней хамкой, которая выпрашивает на орехи, ответила я, чувствуя, как праведный гнев во мне закипает все сильнее. Это что вообще за порядки такие? Зашла, ни здрасте, ни до свидания. Из порога давай крыть меня оскорблениями. Да за такое можно вообще получить по первое число. Зеленые глаза кудрявки сверкнули угрожающе. но ну, я сама сейчас та еще угроза. Сложил руки на груди и смотрю на девчонку сверху вниз. Та, похоже, совершенно не боится. Ну и ладно, отступать я все равно не стану. — Да как ты вообще... В бешенстве задохнулась девчонка. «Включи мозги, деревенщина! Глаза разуй, с кем говоришь! Я тебя...» «Давай-ка ты сейчас развернешься и уйдешь, пока я в тебя не запустила мокрым бельем!» Оборвала я угрозу девчонке. «Больно не будет, а вот платье твое чудесное вымокнет!» «Ты мне угрожаешь?» С яростным изумлением выдохнула кудрявка. «Предупреждаю о причинно-следственных связях», сказала я жестко. Не знаю, что на нее больше подействовало, мои слова или уверенность, с которой я с ней говорю, но девчонка скрипнула зубами и прошипела. «Ну подожди, батрачка, вылетишь из усадьбы, как пробка из игристого!» После чего резко развернулась на пятках, а дальше я услышала удаляющийся и злой стук каблуков. Несколько мгновений я сама стояла в обалдении и задумчивости. «Это что сейчас такое было?» Какая-то девчонка-подросток обложила меня четырехстопным амфибрахием, угрожала и вообще была дико недовольна моему присутствию. Она вообще кто такая? Еще одна служанка, которая метит на место повыше? Фамильяр? крови зависимая. Или что там она кричала? Что-то про мать. Так, надо бы разобраться.